Дарья Часовая. Фиктивный муж. Читает Тамара Некрасова. Глава первая. В моем паспорте стоит штамп о замужестве. И как бы смешно это ни звучало, но я даже толком не знаю своего мужа. Это фиктивный брак, в котором мы должны играть роль влюбленных и счастливых супругов. Мой отец – известный бизнесмен, и для продвижения бизнеса требуется породниться с семьей Фирсовых. Месяц назад мне исполнилось 18, и отец без моего ведома подал заявление в ЗАГС. У него связи по всему городу, поэтому этой выходке я совсем не удивилась, хотя мысль о замужестве повергла меня в шок, пусть эффективным. Своего будущего мужа я впервые увидела на церемонии. Парень крепкого телосложения, высокий, волосы каштановые, глаза темно карие даже почти черные, которые пугают и одновременно завораживают. Черты лица четкие и грубоватые, квадратный подбородок, который хорошо подчеркивает широкие скулы. И признаться честно Чисто внешне он мне понравился. Подойдя к парню, я чувствовала себя самым маленьким и хрупким существом. По сравнению со мной, он просто огромный. По его виду было видно, что он и сам недоволен решением родителей. Но смотря на меня, он ободряюще улыбался. А я в такие моменты еле выдавливала из себя улыбку. При этом чувствовала себя безумно неловко. И тот момент, когда регистраторша говорит «Теперь можете поздравить друг друга поцелуем». Мне просто хотелось растолкать всех гостей и сбежать прочь из этого места. Но вдохнув побольше воздуха, я осмотрела всех собравшихся, в том числе и прессу. Выдохнула и понимала, что если я сейчас бегу, опозорю не только семью Фирсовых, но и свою, Лебедевых. «Эй, относись к этому как к игре», — шептал парень, взяв меня за руку. Я нервно сглотнула, сердце бешено стучало, но я старалась вести себя спокойно. Натянула улыбку и посмотрела на незнакомца. Парень наклонился ко мне и прильнул губам. «Ответь!» — шептал он в губы, крепче прижимая меня к себе за поясницу. «Я тебя не съем!» Я слегка усмехнулась, кинула взгляд на гостей. Вся пресса приготовилась фотографировать поцелуй. Парень схватил меня за подбородок и всмотрелся в мои глаза. «Ты в курсе правил этой игры? Я не верю, что ты меня любишь!» — шептал он продолжая смотреть в глаза, слегка касаясь губами моих губ. Я положила ладонь на его щеку и, смотря в глаза, ответила на поцелуй. Он отвечал на него со всей отдачей. Я прикрыла глаза и сильнее прильнула к нему. По залу сразу же разнесли щелчки фотоаппаратов. «Умница, уже лучше!» — шептал он, прижимая меня крепче за затылок. Я приоткрыла глаза и слегка отстранилась от парня. Он взял меня за руки и вынес из зала на свежий воздух. Поскольку на улице был январь месяц, я начала покрываться мурашками. Белая пушистая накидка ничуть не согревала. Все по очереди подходили, поздравляли, а я, чуть ли не стуча зубами, с улыбкой принимала поздравления. Дошел чер до моего отца. Он поцеловал меня в щеку и тихо проговорил: Кира, ты почти меня опозорила. Смотри на Илью и учись, как нужно играть на публику. Мне стало так обидно, я чуть не заплакала, но сдержанно улыбнулась и ответила. «Я тебя не подведу». Отец довольно улыбнулся и отошел. А меня все жутко раздражало. Нет, чтоб сказать спасибо за то, что я вообще ввязалась в весь этот маскарад. Но от моего отца никогда не услышишь ласкового слова. Илья приобнял меня за талию. А мне было мерзко. Хотелось плюнуть на все и прекратить всю эту показуху. Но отец тогда на мне живого места не оставит. Настроения и так не было. Но после его комментария оно испарилось совсем. «Улыбайся». «Это же самый счастливый день в твоей жизни», — говорил Илья, слегка наклонившись. Я кинула на него взгляд. Он расплывался в очаровательной улыбке. «Когда это закончится?» Илья усмехнулся, целуя меня в макушку. «Потерпи, осталось совсем немного». Я взглядом нашла отца и почувствовала, как он начинает на меня давить своим взглядом. «Ну что ему опять не нравится?» Я прижалась крепче к Илье, чувствуя исходящее от него тепло. Отец одобрительно кивнул. Я тяжело вздохнула и, посмотрев на парня, положила руку ему на скулу и притянула к своим губам. «Очень хорошо», – шептал он, придерживая меня за талию. Я жутко замерзла. Илья прижал меня еще крепче к себе и шепнул. «Потерпи, скоро поедем домой». К нам начали подходить журналисты, задавать вопросы по поводу наших отношений. Но я даже не старалась дать на них ответ и полностью в этом плане доверилась Илье. У меня уже нервы и так на пределе. Ещё и этот жуткий мороз. По ощущениям, минус десять точно. Радует, что хотя бы нет ветра. Фиктивный брак у нас на год. Но чтоб у людей не возникло сомнений по поводу нашего брака, мы вместе должны прожить три месяца. И тогда со спокойной душой освободимся друг от друга. Илья занёс меня к себе в квартиру. А я устало посмотрела на него. Зачем? Я же и сама могла зайти. Он усмехнулся и проговорил. «Это жест для равноправия в нашей фиктивной семье». Парень спустил меня на пол. Я смотрелась вокруг. Квартира была сделана в двух цветах – черный и белой. «Какую комнату ты мне выделишь?» Он кинул на меня взгляд и, слегка приобняв за талию, прошептал. «Я думал, мы с тобой в одной комнате будем жить». Я испуганно приподняла бровь и быстро закивала головой. Илья рассмеялся. «Я шучу. Ты чего такая напряженная?» Я тяжело вздохнула и отвела взгляд в сторону. «Покажи мне мою комнату». Парень взял меня за руку и повел по длинному коридору. Я внимательно осматривалась по сторонам. Квартира была очень большой и уютной. Илья приоткрыл третью дверь и пропустил меня вперед. Мой взгляд сразу же упал на огромную кровать, засланную белым постельным. Пол был покрыт черным мягким ковролином травкой. В углу стоял зеркальный шкаф-купе. Рядом белый письменный стол, на котором лежал серебристый ноутбук и стояла ваза с живыми белыми розами. Обои белые с черными узорами, выведенными тонкими линиями. Я перевела взгляд на парня и слегка улыбнулась. Здесь довольно мило, но и в то же время мрачно. Илья улыбнулся и кивнул. Такого эффекта я и добивался. Он кинул взгляд на меня и проговорил. «Переодевайся, я выйду». Я схватилась за его руку и смущенно заговорила. Не мог бы мне одолжить что-нибудь из своей одежды. Илья усмехнулся и сложил руки в карман. «Я забыл». Твои вещи вроде завтра привезут. Я кивнула. Сейчас принесу тебе футболку. Поскольку ты совсем маленькая и худенькая, думаю, она будет на тебе висеть, как платье. Я расплылась в улыбке и кивнула. Парень вышел. Я принялась вытаскивать все заколки и шпильки из своих волос. Но это оказалось не так-то и просто. Черт, прошипела я, чувствуя, как сейчас вырву заколку вместе с клочком волос. Илья положил на кровать черную футболку и подошел ко мне со спины. Позволь, я тебе помогу. Спасибо. Чувствую, пока я разберусь с этими заколками, останусь лысой, — говорила я, опустив руки. Парень рассмеялся и аккуратно вынимал все шпильки из волос, перебрасывая освободившиеся пряди на плечо. Я и не думал, что ты Рапунцель. Зачем ты собирала волосы? Тебе ведь намного лучше с распущенными. Я слегка пожала плечами и расплылась в улыбке, смотря в пол. Я ничего не решала. Платье, прическа, церемония, жених. Все это выбрали за меня. Илья освободил последнюю прядь и, наклонившись к шее, прошептал. Готово. Я обернулась к нему и довольно кивнула. Спасибо большое. Я нервно сглотнула и заглянула в его черные глаза. Илья, можешь мне помочь еще раз? Парень приподнял бровь и слегка кивнул. Помоги мне развязать корсет. Он так давит, что мне кажется, эти веревки переломали мне все ребра. Илья положил руку на мою талию. По телу пробежали мурашки. Парень потянул за конец веревки и стал их растягивать. И с каждой секунды чувствовала облегчение. Наконец-то могу вдохнуть полной грудью. Парень отошел от меня. «Думаю, дальше ты справишься сама». Я смущенно улыбнулась, разворачиваясь к парню. «Да, еще раз спасибо». Он кивнул и покинул комнату. Я высвободилась из платья. Стянула с ног белые чулки и одела футболку Ильи. Но, честно сказать, мне жутко неловко будет появиться перед ним в таком виде. Я подошла к зеркалу, футболка и правда была на мне как платье. Длиной чуть выше колена. Я посмотрела на свое лицо. Идеальный нежный макияж все еще сохранялся на моем лице. На глазах были наведены тонкие черные стрелки поверх белых и темных теней. Глаза у меня карие. Этот макияж отлично их подчеркнул. Хотя они у меня и без этого довольно выразительные. На пухленьких губах почти не осталось помады. С этими поцелуями Илья ее почти съел. Я слегка усмехнулась и покачала головой. Пальцами проводила по белокурым прядям волос, которые спадали почти до колена. Волосы у меня и правда очень длинные. Я даже хотела их немного обрезать. Поскольку у меня рост небольшой, мне казалось, что я с ними выгляжу немного неуклюжей. Но отец строго запретил что-либо с ними делать. Я вышла из комнаты и мелкими шажками передвигалась по квартире. Голос Ильи разносился с гостиной. Похоже, он с кем-то говорил по телефону. Я нервно сглотнула и спиной облокотилась на стену. Черт, как же я неловко себя чувствую. Жить не в своем доме совершенно чужим мне человеком. И я очень надеюсь, что мы сможем с ним хотя бы немножко подружиться. Милая, не плачь. Слышишь? Я же говорил, потерпи три месяца, и мы увидимся. У него есть любимая. Я прикусила нижнюю губу и на миг представила, что сейчас чувствует его девушка. Женился на другой. Будет жить с ней в одной квартире и нельзя видеться. Да я бы с ума сошла. Пусть это и фиктивный брак, но ей, наверное, сейчас невыносимо больно. И пусть я ее не знаю, но мне искренне ее жаль. Да и Илью жалко. Он вынужден ради семейного бизнеса отставить свою девушку и играть в любовь с другой. Я тебя люблю, Рита, слышишь? Я ни за что тебя не променяю. Это все фикция, ты же знаешь. Только не смей никому об этом говорить. Это тайна. И, пожалуйста, держи язык за зубами. Я направилась в свою комнату. Подслушивать нехорошо, да и вообще меня это не касается. Я вошла в комнату и присела на кровать, смотря на натяжной черный потолок. Раньше мне казалось, что я жертва всех этих обстоятельств. Но теперь понимаю, что это вовсе не так. У меня нет любимого человека, и я никому не причиняю боль. Мне некого терять. Эти три месяца, думаю, пролетят очень быстро. Я надеюсь, девушка Ильи выдержит эти испытания». Не хотелось бы, чтобы из-за этой фикции и родителей, которые вынудили его на этот брак, Илья потерял свою любимую. Что-то мне подсказывает, что он неплохой человек и, как все, заслуживает счастья.